Автоликии. Ипподром Синопы переливался всеми цветами радуги. Колыхались яркие хитоны и кандии. Ветер надувал пурпурный полог натянутый над царской ложей. И он хлопал, как парус. Скачки были любимым зрелищем синопейцев. Их относили к незапамятным временам и связывали с походом Геракла против амазонок. Царица воинственных дев Синопа приняла юного фельдсалийца-автолика, корабль которого был разбит бурей. Вместо ненависти к пришельцу, амазонка потянулась к нему всей своей еще не огрубевшей душой. Она обещала заплатить Гераклу дань, если автолик победит ее в скачках. В противном случае он должен был остаться с амазонками навсегда. Автолик, которого на родине называли покорителем коней, согласился на эти условия. Его не пугало поражение. Он полюбил Синопу. Скачки состоялись на равнине, выше весла. Синопа сразу же обогнала Авталика. Но у ручья, избранного метой, враждебный амазонкам Гелиос, опустил тень. Напуганный конь Синопы поднялся на дыбы и сбросил наездницу. Амазонки, потеряв царицу, откочевали за горы Кавказа в степи Сарматии. Автолик же, опечаленный гибелью Синопы, заложил город и назвал его ее именем. В память о ней он также учредил скачки, проходившие раз в четыре года в начале Диссия, того месяца, когда весна переходит в лето. Их назвали Автоликиями. Автоликии славились далеко за пределами пантийской столицы. В них участвовали прославленные каппадокийские кони, секрет выращивания которых знали лишь обитатели фемискиры. Уверяли, что их вскармливали не овсом и ячменем, а сахарным тростником, растущим в долине Фермадонта. С каппадокийцами соперничали по выносливости гагры мохнатые, коротконогие приземистые лошадки, чем-то похожие на своих неутомимых наездников-пафлагонцев. Кони и Беров были мускулисты и коротконоги. Узкие тропы на краю пропасти, переправы через горные потоки, спуск по крутым склонам выработали неповторимую мягкость и эластичность движений, осторожность и цепкость, которые так ценились знатоками. Из Затаврских гор привозили высоких стройных скакунов. В просвечивавших сквозь тонкую кожу жилах текла кровь, горячая, как ветер пустыни. Это были не кони. Одни считали, что их вырастили медяне, другие – армени. Было известно, что коней этой породы персидские цари предпочитали всем другим. Скачки собирали знатоков благородного искусства арестания. Их речь густо пересыпана словами, непонятными простому смертному. Они относятся с презрением к входившим в моду петушинным боям. Они не могут слышать о римлянах только из-за их пристрастия к схваткам гладиаторов. Для них нет зрелища более достойного и благородного, чем бег коней. По каким-то признакам они могут определить происхождение и возраст скакуна. Тавро на бедре для них история, уводящая в веках енидов. Праздник Автолика привлекал и тех, кому ничего не стоило спутать и гринёвую масть с гнедой, а и с галопом. Им ничего не говорили шея, линия спины, размер передних ног. Они любили скачки за пестроту одежд, за необычное волнение, заставлявшее забыть всё будничное. В день Автолика... Они могли видеть царя, его родственников и друзей. Скачки давали ощущение близости с теми, кто стоит наверху и живет неведомой народу жизнью. С незапамятных времен повелось, чтобы скачки открывались выездом царя. Старожилы помнили, что форнак управлял упряжкой из девяти коней. Конечно, никто не ожидал, что внуку Фарнака доверят хотя бы четверку, но ведь можно показать свое искусство и в беге на два парасанга с препятствиями, или в заезде на три парасанга. Известие, что в состязаниях выступит юный царь, привлекло всех, кому дорога слава Понта и его будущее. Наездники появились внезапно, словно выросли из-под земли. Тысячи голов повернулись к ним. Четверо в коротких хитонах, перетянутых поясами. Юный царь в голубом, расшитом золотыми нитями. Чалый конь под ним нетерпеливо бил копытами. Его соперники в черном, розовом и зеленых плащах вывели коней вороной масти. По ипподрому волной прокатился шум. Знатоки заспорили о породе царского скакуна. Удивительно, что он еще ни разу не участвовал в забеге. Он короткоголов, как по флагонский гагр, но у него сухие и стройные ноги. Те, кто ничего не понимал в конях, восхваляли осанку царя и его красоту. «Смотрите, как он высок и стройен! Разве дашь ему двенадцать лет? А волосы, позолоченные Гелиосом, и какая гордая осанка!» Взоры перенеслись к царской ложе. Мать царя Лаудика. Она в белой столе с серебряной перевязью через грудь. Нет, это не ее обычный наряд. Так на мозаике в тронном зале изображена владычица Амазона синопа Лаудика хочет показать, что она ее наследница, что ей дорог этот праздник, в котором впервые выступает сын. И синопейцы, кажется, уже не замечали фигуру в черном гематии рядом с царицей. В конце концов, все на свете имеет свою тень. Но вот взлетел платок, возвещая начало скачек, и взоры обратились к зеленому полю. Ровно грудь в грудь мчались кони, наездники прижались к их гривам. Сейчас первый ров. Но что это? чалый конь стремительно взметнулся на дыбы. всадник в голубом едва удержался на крупе. Конь почуяв его слабость метнулся к барьеру. Вопль ужаса потряс и подром ареорат склонился над царицей, закрывая от нее зеленое поле своей черной одеждой. Диофанта пронизала догадка жрец также делал ставку на автоликовые скачки. Он подобрал норовистого коня. Смерть Митридата во дворце выдала бы его с головой. Народ помнил бы Эвергете. Мальчик висел на боку у скакуна. Еще одно мгновение, и он ударится головой о мету. На глазах у зрителей произошло чудо. Митридат подобрал поводье и натянул их одним рывком. Конь повел головой, почувствовав недетскую силу. Он снова вспрянул на дыбы, пытаясь сбросить седака, Но тот словно прирос к его спине. В пестром вихре неслись перед Дмитридатом проходы между рядами, царская ложа, желтый песок и открытые ворота и ипподрома. Крик ликования вырвался из тысяч уст, в воздух взлетели войлочные шляпы и зонтики. Народ был восхищен великолепным зрелищем. Эллины вспоминали, что по линии Лаудики Митридат — потомок Александра Македонского, и он повторил его подвиг. Он покорил своего Буцефала. Персом Митридат казался вторым киром, потомком которым он был по отцовской линии. Кира воспитали пастухи, он обуздывал диких коней до того, как покорил все народы Азии. А Митридат словно не радовался своей победе, не замечал всенародного восторга, не слышал обращенных к нему призывов. Прижавшись к мокрой шее скакуна, он мчался к воротам.